Евгений Клюев. Книга теней. Роман Бумеранг. Москва, гая 3, 2006 год. Эпиграф. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Книга песни-песни Соломона. Глава 3, стих 2. Глава 1. С. Л. Господин Стацкий, господин статский Да, неуместное довольно обращение тем более здесь и теперь, на одном из московских бульваров, по самое некуда занесенным снегом, 16 января 1983 года. Высокий, очень худой, молодой человек, фамилии Ставский, Одетый по крайности модно и потому вполне нелепо, даже не сразу понял, что это к нему обращаются, а обращались между тем, несомненно, к нему, поскольку прозвище «Статский» было его прозвищем. Однако, господин, все-таки пришлось обернуться и увидеть старушку с мальчонкой, бежавших за ним по бульвару. Причем мальчонка исправно спотыкался, правда, без последствий. — В чем дело? — спросил господин Стадский, решив почему-то сделать вид, что дореволюционное это обращение нисколько его не удивляет, как не удивляет и то, что странной парочке известно его прозвище. — А старушка, приблизившись, оказалась старушенцей. И пакостный, надо сказать. Прежде всего, выглядела она очень грязной. На коричневом сморщенном лице темные какие-то разводы, черное пальто забрызгано грязью, резиновые спаги измазаны свежей глиной, откуда все это, когда кругом давно уже снег. Зато на плечах у старушенцы была прекрасная черная шаль. С японскими, вроде бы, цветами, навехонькое, так что из магазина сбоку еще этикетка болтается. Все это как-то, само собой, быстро увиделось, а тем временем чумазый мальчишка споткнулся около него, кажется, в последний раз, и плюхнулся в снег. Господин Стацкий кинулся поднимать его и с ужасом обнаружил, что... И не мальчишка это вовсе, что карлик это вовсе, причем карлик преклонного возраста. Пальто ему было велико, и брюки были велики, ботинки здорово велики, между прочим, вот почему он спотыкается каждую минуту. Да, дяденька, тонким, Ультразвуковым каким-то голоском пропищал карлик. «Дай на морожное идти, твою мать!» «Мороженое зимой есть вредно!» Ставский мужественно продолжал относиться к нему, как к ребенку. «Малолетнему!» «Неизвестно к чему», — сказала старушенция и добавила нежным басом. «Мой сын сто лет!» При этом бурые зубы ее... Торчали вперед, и глядела она непременно цыганскими глазами. — Так, слушаю. От всего сразу поежился Ставский. — Ща, я только высморкаюсь! Зажав нос двумя грязными пальцами, она проделала ловко и гадко. Важно это дело. Фу ты, чтоб тебя отвернулся Ставский! Ну вот, милок, денег я у тебя взять хотела. — Сколько? — поинтересовался Милок. — Денег давать, разумеется, не собираясь. — Все, какие есть! — Понятно, — понял Милок, отстраняя Карлика, уже самозабвенно игравшего брелоком на молнии его куртки. Карлик сразу оскорбился и заявил. — Куртка у тебя дутая, сапоги дутые, и сам ты весь дутый. Ну — Ну-ну, — поощрил его Ставский и отправился был во Свояси, Но настиг его старушечный нежный бас. «Погибнет душа твоя, господине!» И замер Ставский, и был ему отчего замереть, потому что как раз об этом думал он, идя по Тверскому. «Кстати, кажется, даже успел сказать себе, погибнет душа твоя». «Откуда вам известно мое прозвище?» Ставский обернулся. «Удивляться лучше вовремя!» «Скучно!» — сказала старушенция. «Цыганка я лишь!» «Погадать не надо!» И опять хотел уходить. «Что ж тебе надо?» «Воланды на дороге не валяются!» Старушенция смеялась беззвучно. Ставский вздрогнул. «Дядь!» «А такие где достал?» — зарал вдруг карлик. «С рук, небось, с рук!» «Безразлично!» — ответил Ставский. «И выгреб из кармана деньги, все какие есть. Возьмите!» «Оставь!» — ухмыльнулась цыганка и добавила протяжно. «Господи, нет!» Дернула карлика за руку, быстро-быстро пошла по бульвару, Карлик запрыгал за ней, истошно визжа. — Жрать с мамкой нече жрать обратно нече с голоду подокнем окнем, сукины, дядь. Вы же погадать обещали! — в паузу вклинился Ставский. — Дуракам не гадаем! — и продолжали убегать. — А денег между тем на... Полу еще протянутой руке Ставского не было больше. Вот он как. Пропади все пропадом. И он перешел улицу. Стал на троллейбусной остановке, дождался троллейбуса, сел и уехал. А троллейбус не посмотрел какой. Впрочем, троллейбус вообще никакой был ему не нужен. Ставский до этого на метро ехать собирался, но, наверное, забыл. — Потому что, кажется, произошло, наконец, событие из ряда вон. Произошло же оно бездарно. — Простите, это какой троллейбус? — Пятнадцатый. — Спасибо. Пятнадцатый троллейбус увозил его от событий из ряда вон. Ставский никак не мог сосредоточиться хотя бы на том, зачем вообще оказался он на бульваре, по самое некуда занесенным снегом. Вышел человек из дому, попал на бульвар, другой конец города, то есть не конец, конечно, центр города, но от дома все равно далеко. — Далековато. — Господине, дурацкая какая-то встреча. Будет ли продолжение? Спешу уведомить читателя, что продолжения у этого эпизода не будет, и что он никогда не узнает, кем были старушенцы и карлик с бульвара. Это ружье не выстрелит. Поговорить, может быть, еще поговорим, но не больше. Прошу считать приведенный инцидент исчерпанным. Автор не совсем уверен даже в том, происходили ли, описанные им события в действительности или были всего-навсего плодом его, так сказать, творческой фантазии. Впрочем, автор не видит причины, почему бы всей этой чертовщине не происходить. Мало ли, что происходит вокруг нас, и не такое еще происходит. Не искать же каждый несуразится смысл. Забудем об этом. Простите меня, любезный читатель. Вернемся лучше к растерянному Ставскому, которого мы оставили едущим пока в троллейбусе. По Москве идет троллейбус. И в Москве снег, снег, снег. Ставский думает о снеге, снеге, снеге. И правильно, между прочим, делает. Думать о том, что случилось на бульваре, ни к чему. Конечно же, это надо понимать как знак. Как, может быть, Извинить за выражение «чудо», «цыганка» и все такое. Но чудо из этих рук, которыми она, пардон, высмаркивалась в снег, ему не хочется. И верить в реальность старушенца и скарликом нету желания, потому-то он не очень-то и верит. Потому не очень-то верит и автор, тем более, что бывают вещи хитрее.